В полуподвальном помещении ЦУМа у бакинского ЦУМа есть одна характерная особенность. Центральный его вход на один этаж выше двух боковых, таков рельеф улицы, таков рельеф почти всех бакинских улиц, продаются электротовары и мебель. Выбор, конечно, что и говорить, уступает московскому, но для страны, уже не первый год находящейся в состоянии войны и, так сказать, По моей первой ночи здесь вполне можно было бы обойтись без этого, так сказать, государственного переворота. Такое вот изобилие мирного товара, такое вот сиборитство наталкивает на размышления. Хотя всегда ведь считалось, что Азербайджан не Баку, а Баку не Азербайджан. Правда, когда это было? Когда евреи еще не думали менять торговую и лейтенанта Шмидта на землю обетованную, а армяне еще не подозревали о погромах. Глядя на арабский спальный гарнитур, кровать не просто одна из кроватей, а самая главная кровать мира, как раз для Хашима, Марика, меня и Наны. Впрочем, Ирана тоже поместилась бы в этом раю, правда, с краю. Французскую кухню с розовыми занавесками в тон, понимаешь, что старая формула «Баку, не Азербайджан», И к сегодняшнему дню вполне применимо. Работает она до сих пор. Да, подумаешь, война, подумаешь, переворот. Эковиневидель для Баку нашего. Англичане в пробковых шлемах с шотландскими стрелками и сипаями, водителями авто, турки-анверы и нурипаши казаки, разрозненные части белогвардейцев, бакинская коммуна с легендарными комиссарами, казалось бы, навсегда пришедшими, мусаватистское правительство, одиннадцатая Красная Армия, куда бы ни ехал мой поезд, куда бы ни летел самолет, а мне все мерещится, в Баку. Хотя я и тень моя уж давно поменяли Зейнаб на романтическую гитару Александра Винницкого и Бандонеон Астора Пьяцолы. Когда-то, еще в советские времена, на этом вот этаже находился большой спортивный отдел, и мы, Хашим, Марик, я и Нана, часто бегали сюда покупать китайские кеды и роликовые коньки, ролики, мы их так называли, от наших многочасовых развлечений по улицам Губанова, Джафара Джабарлы, Касум Исмаилова и всех параллельных, коих числом семь, месть ковиднезряшная. Ролики часто приходили в полную или частичную негодность. Ломался раздвижной каркас, во все стороны разлетались подшипники. Самое неприятное происшествие, когда ты летишь на скорости 40 км в час. Рельеф бакинских улиц позволяет развивать такую скорость и даже больше стирались об асфальт пластиковые колесики, вылетали шпильки-зажимы, естественно, тоже в самый неподходящий момент. Да какое ж это было ни с чем несравнимое удовольствие, вот так вот, очертя голову, по горбатым, с крутыми поворотами бакинским улицам, нестись, подобно слаломистам, объезжая не в пример нам таких неуклюжих, таких совершенно неловких пешеходов. Впрочем, у Нанки не всегда получалось объезжать. Чаще бывало, что она в кого-то влетала. Выглядело это из-за ее смеха. А он почему-то всегда сопутствовал столкновению и вилянии страны в сторону истолкованного будущей жертвой не иначе как прицеливанием, как будто нарочно. Но мы-то знали, что Но она просто не умеет тормозить. Сколько не объясняли мы ей, Сколько ни показывали, как следует поворачиваться боком, чуть перекладывать корпус, перекидывать свой вес, но она все равно только виляла, быстро-быстро перебирала ногами, хваталась руками за кусты, вообще за все, что в этот самый кульминционный момент имело несчастливые свойства выпирать. Зная эту Нанину особенность, да еще сопровождаемую смехом, кто-то из нас троих всегда по-рыцарски дежурил подлинь ее. Да, рельеф бакинских улиц и улочек, да нельзя подходит для опасных роликовых гонок. Вот только жаль, колесики быстро стирались. А в этом отделе я когда-то купил первый в своей жизни радиоприемник. Дешевенький такой, альпинист назывался. О, это была целая история. Приходит ко мне как-то хашим и спрашивает, не хочу ли я подзаработать деньжат. Я ему, конечно, говорю, хочу, но он мне, мол, надо бы в одно место сходить и одну вещь со мною забрать. Местом тем кубинка была. — А что за вещь? — спрашиваю Тяжелая, что ли? — Да нет, пакет. — Тогда я о чем речь? Конечно, сходи, возьмем. Пошли мы на эту самую кубинку, зашли в какой-то частный домик с квадратным двориком, в котором бегал бойцовый петух, вне всякого сомнения хозяин двора. К двери какой-то подходим. Он мне... — Подожди, — говорит. — Я жду. — Недолго, так, несколько минут. Он действительно выходит с небольшим свёртком. — Я его спрашиваю, что там? — отвечает. — Иранская хна. — Только мы вышли из этого частного домика на улицу. Вдруг прямо на нас Гебелей, наш участковый, на своём мотоцикле. Хашим мне свёрток в руки кинул и кричит. — Беги! Я и побежал. А участковый мне в спину кричит даян Аграш! даян Стой, сволота! Остановись!» Азербайджанский. Я бегу с этим свертком в руке, бегу, не останавливаясь. Гебелей за мной на своей казенной тарахтелке. Таким вот, летучим голландцем я пронесся все семь параллельных, а когда у кинотеатра 28 апреля оглянулся, за моей спиной никого только сумеречный воздух с моей теплотой и запахом пота хашим поджидал меня у входа в другой двор мы так называли его потому что от нашего его отделяли два забора по ту и другую сторону туалета каменный новый и деревянный старый где сверток спросил он я протянул ему спрашивая, а где деньги он дал мне полтинник что было в этом свертке спросил я его Я же говорил тебе, иранская хна! Из иранской хны Гебелей не стал бы за мной гоняться. Какая разница, что? Мне очень хотелось съездить по его сытой, лоснящейся физии. Вот первое его предательство, во всяком случае по отношению ко мне. До сих пор не пойму, почему не ударил его, почему не поссорился, почему постарался быстро забыть. Ну, как же, как же, конечно. Четвертый этаж, люди сверху. Какая разница, что дерьмо собачье. Вот как тогда надо было ему сказать. Да, точно. Через некоторое время я на этот зачуханный полтинник. Опять вру. Тогда полтинник деньги были. Купил на ней новые ролики. Старые надежные модификации. О себе приемник-альпинист. Простенький такой. Не ловил на средних ничего, особенно поздно вечером или по ночам. А что? Не кендомизин сесси. Мне было слушать. По вечерам мы вчетвером устраивались на площадке четвертого этажа и млели от Монте-Карло. Хорошая была радиостанция. Джаз, рок, поп, классика всего по чуть-чуть. Дикторы говорили исключительно по-французски а мы передразнивали их, чтобы рассмешить нанку, которую, если честно, рассмешить не стоило большого труда. Но нам нравилось, как она смеется, ведь мы были немножечко в нее влюблены. Это чувство, носившее соревновательный характер, теперь, спустя годы, мне кажется, по меньшей мере, очень-очень странным, ведь мы делили его с изощренностью, неизвестно откуда взявшейся в нашем возрасте, и в нашем городе, когда забирались на чердак, на крышу. Особенно на крыше после душного чердака раскаленная крыша страшно нагревала его после всего того, что было. А ведь нашу тайну могли раскрыть. И раскрыть очень просто. Достаточно лишь взглянуть на следы. Пол чердака по всей своей площади напоминавший печатную букву «С», был аккуратно присыпан измельченным в пыль строительным песком, не знавшим, как мне кажется, себе равных в точной передаче рисунка подошв. Я уже не знаю, зачем его посыпали. Может быть, кошкам хотели угодить. Я смотрю на китайский фонарик московского производства и удивляюсь этой встрече. У меня такое ощущение. Вот в одной из витрин этого отдела поместились моя комната на патриарших. Ну, надо же, а! Может, он из Людмилиной партии? Может, перепутал на Турцию с Азербайджаном? Нет, наверняка здесь есть своя Людмила, не хуже московской, и даже с кренделем в голове. Мама увидела точно такую же антенну, бабочку, какая у нас на балконе стоит. Она советуется с продавцом. Но уже понятно, что бы он ей не рекомендовал возьмет она именно эту антенну. Я напоминаю маме о батарейках для Рамина. Пока продавец упаковывает нам антенну, я объясняю, что все равно, какая бы антенна ни была, лучше всего установить ее на крыше. Мама не спорит. Она просто говорит, что сейчас повадились воровать антенны с крыши. На улице мама уже сама убеждает меня установить Антону на крыше. Сейчас по дороге как раз зайдем в тель илья и вызовем мастера. Дело так делать. Мы переходим улицу в неположенном месте, прямо напротив здания МВД. Милиционер не видит. Он занят водителем, который не хочет ему платить. Случай редкий, надо сказать, особенно в заключительной его фазе. Один наглый хочет денег... Другой не менее нагло их не дает, и вся эта уморительная сценка напротив здания МВД. Милиционеры, естественно, в бешенстве. А тут еще мы с нашим дорожным нарушением, поэтому переходим улицу быстро, несмотря на сигналы свадебного кортежа, который возник словно по мгновению гаишной палочки. У ведущего автомобиля по всем правилам разукрашенного яркими лентами и цветами отлетает шарик он низко парит над асфальтом и оборачиваясь мне интересно знать чем же эта уличная сценка закончится водитель садится в машину предварительно выругавшись и видимо так не заплатив плюнув на права уезжает милиционер успевает от всей души своей волшебной палочкой регулировщика шмякнуть по багажнику все довольны В том числе и я. Где бы такое в Москве увидел? Шарик продолжает парить. Автомобили, идущие вслед свадебному кортежу, должно быть, из суеверия стараются объехать его. Ветер поднимает шарик, и он несется к двум грузовикам, припаркованным у здания МВД. Грузовики — Уралы, набиты новобранцами. У всех гуси на глаза Из-за бритых черепов, кажется, еще больше, чем на самом деле. Круглый, восточный, и в них грусть и испуг. Нет, не грусть и испуг у них. Тоска и страх. Да, точно. Сколько душ влезает в Урал? Двадцать пять, тридцать. Два Урала, два взвода. Где армяне разметают их? Под Лачином или Вагдама? «Где сейчас армяне? Где линии фронта? Есть ли она вообще?» Может, он чертил шарик, ударившись о лобовое стекло грузовика и воспарив над бритыми головами новобранцев. «Я благодаря какому-то труднообъяснимому, почти неуловимому чувству понимаю, что все ребята, бакинцы, все, их тоска и страх передаются мне». Я вспоминаю, как Заур Муалим, просто Заур, — говорил вчера маме в машине, — пусть он в Москве пока побудет, смотри, как русский стал. Ну, разве в этих Уралах я не увидел русских ребят? Выходит так. У кого есть деньги и связи, пусть где-нибудь переждет, пусть свадьбу лучше исправит, а у кого их нет — Урал. А я что? Я в отпуске, приехал отдохнуть. Мне для полного счастья необходима телевизионная антенна. Нина, что ты понимаешь там у себя в Москве? Нина, как я хочу, чтобы ты сейчас оказалась здесь хотя бы на одно мгновение, чтобы взглянула на этих мальчишек, провожающих глазами, в которых страх и тоска, парящий красный шар. Разве ты не видишь, разве ты не понимаешь, Нина, что из этих мальчишек домой вернутся всего лишь двое-трое? Жить они здесь уже больше не смогут. Они не простят регулировщику хапуги, свадебному кортежу, зданию МВД и мне, Нина, благополучно идущему с телевизионной антенной под мышкой. Из всех разновидностей безучастных людей мы с тобой, Нина, самые страшные, потому что отворачиваем глаза. Я знаю, ты забросаешь меня частицами для образования согласительного наклонения на трех языках, Нина. А как будет смерть? На английском. Я хочу слышать из твоих уст. а На немецком. На французском. Ну что ты, Нина, ты же все знаешь. Хочешь, я скажу тебе, как будет смерть на нашем, на бакинском наречии, тебе понравится. Здесь столько языков понамешано, не веришь? А ты взгляни в глаза этих мальчишек, что знают они о кампарии. Водки с томатным соком, выпитой в нашей Аркадии на Большой Бронной, в твоих атласных жарких ляжках, что знают они о холмах, похожих на белых слонов, из которых все мы вышли, и ты, и я, и Серёжка Нигматулин, и ваш любимый Довлатов. Расскажи им, Нина, расскажи, если, конечно, успеешь. Напиши статейку в этот идиотский коктейль-дайджест или в неменее дабл гюн а еще лучше пошли-ка-то письмо в ЮНЕСКО на том же английском, или немецком, или французском. Они будут очень тронуты. Девятисотый СААП с затемненными стеклами бесшумно обогнал нас и мягко притормозил, когда мы уже к самым воротам дома подходили. И я с моей теперь же московской невнимательностью Ко всему, что творится вокруг, и полной погруженностью в себя, даже когда ты не один, наверняка бы не заметил его, вошел бы в ворота и пропустил, если б мама не бросила чуть дрогнувшим голосом «Ой, заур, молим!», а потом уже прежним привычным тоном. Как всегда со мной говорит, добавила едва только Ирана, успела поставить ножку в лакированной на асфальт. Ах, ну да, ну да, он же в ген -Дже. Естественно, не только приличие ради остановился я, чтобы подождать Ирану. Мама тоже последовала моему примеру. — Водитель, он же охранник, внимательно глянул на меня на папку из крокодиловой кожи подмышку и раны. Что означал этот взгляд? Я не понял. То ли ревность, то ли служебный долг. Большим умом он, видимо, не отличался. Постоял немного рядом с машиной, да и сел за руль. А вот и рано. Пока он стоял и смотрел, была другая, нежели после того, как он уехал. Я вот думал, что никогда уже больше не испытаю этого непонятного, дивного чувства, какое испытывал в юности, непредвиденно, негаданно, вдруг столкнувшись с интересующей тебя девчонкой, которая уже начала догадываться, что интересно тебе, ощущение очень похожие на то, даже в своей продолжительности, как если бы ты летел на самолете и попал в воздушную яму. это Нечто большее, чем что-то вдруг оборвалось. И вот сейчас я испытал его вновь, глядя на эту молодую женщину в костюме бизнес-леди. «Привет!» — сказала она, опустила папку и улыбнулась. «Так не улыбаются, когда хотят от кого-то отгородиться. Я ведь помню, не забыл еще другую ее улыбку в Москве у высотки на баррикадной. Привет. Повторил я вслед за ней, как повторял вслед за Ниной английские слова, и как будто побоялся повредить что-то очень хрупкое, ломкое, прочесть досаду в взгляде. «Откуда?» — спросила она, будто давно, очень давно имела право так спросить, сближая тем самым расстояние между мной и ею полной темноты и немоты. антенну покупали — ответил я неожиданно севшим голосом, и из этого слова тут же приняли драматическую форму. «А — -а -а, тогда вечером приду Санта-Барбару. У меня такое чувство, будто ирана помогла мне не повредить это что-то очень хрупкое. И в то же время мне как-то неловко, что она так легко поняла все, что у меня внутри сейчас, и пришла на помощь с незамедлительностью Красного Креста, и помощью была ювелирно Выходит, она опытнее меня, человека богемного, в этом вопросе прошедшего, если не через все, то почти через все. Рамин на пожарной лестнице, где-то между четвертым и третьим этажом, приблизительно, как я сейчас, между мамой и Ираной, висит. Щегольской своей бейсболки, точно обезьянка маленькая. Илья, купил батарейки к фонарику и целится в меня из деревянного автомата. Да, купил. А ты чего там висишь? Делать нечего. Давай, слезай. Мама говорит, осторожно, не напугай его. И рано, Ольга Александровна. Я удивлен, что у с мамой по имени-отчеству. Правда, у него какое-то маниакальное пристрастие забираться наверх. — У всех у нас это самое маниакальное пристрастие, — подумал я. Мама молчит. Она, видимо, не очень хочет, чтобы ирана смотрела у нас Санта-Барбру. А я вот поднимаюсь по лестнице, и после того, как она сказала, что у Рамина маниакальное пристрастие забираться наверх, все думаю, рассказывала ли ей Хашим о нашей чердачной истории. Ну, хотя бы ее конец, как мы с Мариком вытаскивали нану как у Нана лупила его, или Рана не знает ничего. Мама решила на работу все-таки сегодня не идти, позвонила, сказала, что ждет телемастера. Потом вдруг мне, раньше она что-то так часто к нам не спускалась и с Нанкой так не дружила, а та не понимает, из чего она зачастила. Что тут такого, говорю? Тебе-то, конечно, что? Но я не для того тебя откармливаю, в божеский вид привожу, по бабам в Москве будешь шляться, здесь отдыхай. С чего ты взяла? о я глазки-то, глазки. Инок ты наш, сейчас поклонюсь, упаду в ножки. А то Ольга Александровна, мама передразнила Ирану. Особый случай, ничего не видит, не понимает, прикатила, стоит, папочка себя по коленке бьет. Ладно, хватит. Это я тебе скажу, когда хватит. Совсем стыд потерял? При матери родной бабка, Дриш, я сегодня вечером к вам спущусь. Мама опять воспроизводит интонации и раны, прибавляя ей в сто раз больше томности, чем было на самом-то деле. Ты смотри, какая засранка! А она и меня не стесняется. Я махнул рукой и пошел на кухню. Чего это вдруг на матушку нашло? Поставил чайник, Довлатова да открыл, полистал зону, остановился на компромиссах. Снова полистал, выбрал десятый, читаю и слышу его голос, тот самый, который звучал на свободе. Он мешает мне, никак не могу от него отделаться. Своим внутренним привычным голосом заменить. Может, права Нина? Или кто там писал за нее? Не стоит песни, притчи, рассчитанной на живой голос, На чертовское обаяние, которое, по уверению самого автора, Истребить довольно трудно, куда труднее, чем разум, принцип или убеждения втискивать под обложку он попробуй-ка записать то, что мне Арамыч рассказал перед отъездом, ведь все улетучится, все, разве что на кассету магнитофонную. А если найдется кто-то один, кто, читая книгу, непроизвольным движением губ воскресит слово, так ведь это будет уже его слово? И как только я подумал так вдруг голос дав внутри меня куда то подевался исчез и я начал читать не без удовольствия но и матея надо сказать не кинулся бы заваривать не мой это писатель я сейчас хош ловлю от всего гиперинтеллектуального закрученного барочного азионистого хотя и понимаю для кого то матея вычурность а кому-то цейлонский чай и простота, если, конечно, она не сродни той, что хуже воровства. Как это я раньше не заметил? Ведь Давлатов цепляет почти то же самое теплое время, что и Арамыч, время, позволяющее рассказывать о себе пусть в телеграфном стиле, но честно и с надеждой, что тебя услышат. Ну, может, Арамыч пораньше». Конец пятидесятых, начало шестидесятых, узенькие галстуки, плащи-балонья и нейлоновые рубашки с подкрученными рукавами были позже. Нет-нет, в самом деле, попробуй, сохрани оттепель в своей интонации, чтобы ее еще и на наше буржуазное будущее хватило, которое, ох, чую я, вряд ли будет намного лучше эпохи застой. Компромисс десятый подходил уже к концу когда в полуоткрытую дверь постучал телемастер. — Рамин, — за нами увязывается, — можно и я тоже. Я отгоняю его. Действительно, что это за страсть такая забираться наверх?